Глава 64. Рождение театра. Май-сентябрь 1898 года. Суворин велел Анне Ивановне встретить Антона с экипажем и отвезти к ним в дом. Настя доложила в письме отцу, что у Антона нездоровый вид и ослабевший голос. До Мелихова Чехов добрался 5 мая. В кабинете его ждал заваленный письмами стол. Из домашних никто не поспешил поздравить его с выздоровлением. Евгения Яковлевна написала Мише, что Антон очень похудел. Важное письмо пришло от Владимира Немировича Данченко. С его старшим братом Василием Антон проводил время в игорных домах Монте-Карло. Общаясь с Владимиром уже 10 лет, Чехов всегда доверял его театральному вкусу. И еще больше зауважал его, когда он оставил карьеру драматурга и занялся режиссурой и обучением актеров. К тому времени он стал ведущим преподавателем музыкально-драматического училища Московского филармонического общества. В 1898 году Немирович свел шестерых своих лучших актеров, среди них была Ольга Книппер с Константином Станиславским, который со своей стороны представил четырех своих лучших актеров из литературно-художественного кружка. И в итоге на свет появился Московский художественный театр. Ему было суждено стать первым частным театром, составившим достойную конкуренцию императорской сцене и в репертуаре, и в актерском искусстве. МХТ субсидировался богатыми меценатами. Сам Станиславский был владельцем бумагопредельной фабрики, И вместе с тем был свободен от ограничений, налагаемых Театрально-литературным комитетом на репертуар государственных театров. Энтузиазм Немировича-Данченко, помноженный на гений Станиславского, сами себе они напоминали двух медведей в одной берлоге. Дал многообещающий результат. Единственное, в чем нуждался молодой боевой театр, это новый репертуар. Идея вернуть на сцену чеховскую чайку возникла с оглядкой на Василия Немировича Данченко. В 1896 году в письме к брату он в пух и прах раскритиковал пьесу. Братья всю жизнь были соперниками, и Владимир обычно защищал все, против чего ополчался Василий. Московский театр был создан в пику театральному Петербургу. «Дорогой Володя, ты спрашиваешь о пьесе Чехова».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 Письмо Владимира Немировича Данченко, отправленное в Мелихова, 25 апреля 1898 года, стало предвестником резкой перемены в жизни Антона Чехова. Из современных русских авторов я решил особенно культивировать только талантливых и недостаточно еще понятых. Я задался целью указать на дивное, по-моему, изображение жизни и человеческой души в произведениях «Иванов» и «Чайка». Последнее особенно захватывает меня, и я готов отвечать чем угодно, что эти скрытые драмы и трагедии в каждой фигуре пьесы при умелой, небанальной, чрезвычайно добросовестной постановке захватят и театральную залу. Может быть, пьеса не будет вызывать взрывов аплодисментов, но что настоящая постановка ее со свежими дарованиями, избавленными от рутины, будет торжеством искусства, за это я отвечаю. Остановка? «За твоим разрешением. Я ручаюсь, что тебе не найти большего поклонника в режиссуре и обожателей в труппе. Я по бюджету не смогу заплатить тебе дорого, но, поверь, сделаю все, чтобы ты был доволен и с этой стороны. Наш театр начинает возбуждать сильное негодование императорского. Они там понимают, что мы вступаем на борьбу с рутиной, шаблоном» признанными гениями и тому подобным. Поскольку Антон дал себе слово, что с театром покончено, то через Машу он передал Немировичу, что письмо его прочел. Тогда Немирович еще раз обратился к нему 12 мая. «Мне важно знать теперь же, даешь ты нам чайку или нет? Если ты не дашь...» Ты зарежешь меня так как «Чайка» — единственная современная пьеса, захватывающая меня как режиссера. А ты — единственный современный писатель, который представляет большой интерес для театра с образцовым репертуаром. Если хочешь, я до репетиции приеду к тебе переговорить о «Чайке» и о моем плане постановок. Отправив это письмо, Немирович получил от Антона ответное. С отказом. Он снова взялся за перо. «Но ведь чайка идет повсюду? чего же ее не поставить в Москве?» О ней были и бесподобные отзывы в харьковских и одесских газетах. «Что тебя беспокоит? Не приезжай к первым представлениям, вот и все! Не запрещаешь же ты навсегда ставить пьесу в одной Москве, так как ее могут играть повсюду без твоего разрешения? Даже по всему Петербургу!» пришли мне записку что ничего не имеешь против постановки чайки на сцене товарищества для учреждения общедоступного театра твои доводы вообще недействительны если ты не скрываешь самого простого что ты не веришь в хорошую постановку пьесы мною антон написал уклончивый ответ и приглашая немировича в мелихова предупредил что от станции ему придется нанять им щека мои лошади то и дело жеребятся Немирович что лето в Мелихове так и не появился, но сделал правильный вывод, что Антон внял его резоном. 18 июня Чехов сам поехал повидаться с ним в Москве. В результате новый Московский театр к открытию первого сезона осенью 1898 года получил в свой репертуар «Чайку». Антон едва ли догадывался – насколько тесно его жизнь отныне будет связана с Московским художественным театром. Он наслаждался теплой летней погодой, буйством цветников, плодоносящим садом, однако думы у него были невеселые. Тычинкин, сотрудник типографии Суворина, повидав Антона, докладывал хозяину. Мелихова должно быть, не очень развлекло его». Зато Маша после возвращения Антона смогла передохнуть после многомесячных хозяйских забот. Первым делом она отправилась в Крым, а вернувшись, уехала с Марией Дроздовой в Звенигород порисовать на Пленере. Антон почти нигде не показывался, в Москву выбрался лишь однажды. В начале июня в гости пожаловали сиамские близнецы посредственности Грузинский и Ежов. В мере снова обосновался Иваненко. А вот принимать у себя гостей женского пола Чеха совсем не был настроен. Елена Шаврова, которой Антон в протянутую руку вместо хлеба положил камень, умоляла его о свидании. Лидия Авиловой он тоже не предложил ничего, кроме своей подписи, с большим хвостом вниз, как у подвешенной крысы. Лика к тому времени уехала в Париж учиться на оперную певицу. Ольга Кундасова обреталась в Крыму. Единственной из подруг, навестивших Антона в мае, была Александра Хотяинцева. Впрочем, чуть позже женщины начали собираться в стаи. Первая о своем приезде возвестила Татьяна Щепкина-Куперник. Прилечу к вам на крыльях любви с крахмалом и прованским маслом! Ее опередила Ольга Кундасова. Зато Татьяна приехала 5 июля на целых три дня. После четырехлетнего отсутствия она снова внесла свою лепту в Мелиховский дневник. «С искренним счастьем увидела и Мелихова, и его обитателей. Здесь все нашла по-старому, и людей, и цветы, и животных, дай Бог и дальше так, день ясный и благорастворение воздухов», — Павел Егорыч приписал. «За ужином хохотали». Антон грозился выдать Татьяну замуж за Ежова и уже прозвал ее Татьяной Ежовой. То лето Щепкина еще раз появилась в Мелехове лишь через полтора месяца. Крохотная записка, переданная Антону Кундасовой 23 июля, вероятно, когда он с ночевкой уехал в Серпухов, ясно свидетельствует об условленной встрече. «Если вы принимаете, выйдите из комнаты, я вас жду». Кундасова. Из Таганрога приехала 18-летняя двоюродная сестра Антона Елена и шокировала все Мелехова, загулявшись до полуночи с французским воспитателем соседских детей. Два дня спустя в Мелехове вновь объявила Щепкина. За компанию с ней приехала Дуня Коновицер. Еще через день с Луки, покинув свои водяные мельницы, приехала Наталья Лентварева, и пробыла у Чеховых неделю. Из Ниццы дала себе знать Ольга Васильева. Она прислала денег на строительство новой школы. В Москве она появится в октябре, и первым делом пойдет взглянуть на чеховский портрет работы Браза в Третьяковской галерее. После возвращения из Франции Антон выбрался в Москву лишь 18 июня. Остановившись у вани, он сходил в опередку, где выступали дрессированные обезьяны, а затем встретился с Владимиром Немировичем Данченко, чтобы обсудить постановку «Чайки». И только 1 августа Антон решился на более дальнюю поездку за 300 верст в Тверскую губернию, к Соболевскому и Морозовой. В Мелихова он вернулся 5 августа. В воздухе уже пахло осенью надо было готовиться к отъезду в теплые края. На этот раз Антон решил провести 8 холодных месяцев в Крыму. При том, что жизнь там была не дешевле, чем в Ницце, он считал, что все-таки не будет себя чувствовать отрезанным от родины, да и врачи одобряли крымский климат. Об этом решении Антон почти никому не сказал, так что Лика в сентябре выходила в Париже к российским поездам, полагая, что Чехов должен снова приехать в Ниццу. 9 сентября Антон выехал из Мелихова, шесть дней провел в Москве, а потом сел в поезд, идущий на юг. Мелиховская жизнь начала разлаживаться. За садом и лесом присматривать было некому, рабочих рук было мало, а еще меньше желания работать. Ваня и Миша приезжали поодиночке и надолго не задерживались. Впервые за 14 лет Евгения Яковлевна собралась съездить в Таганрог. Там ее приняли в свои объятия две ближайшие родственницы, Марфа Лобода и Людмила Чехова. Когда докладывал кузен Георгий, «Все трое друг другу очень рады, разговаривают до полночи. Сегодня отправляемся все вместе в городской сад слушать музыку, Завтра идем в греческий монастырь, куда приехал архимандрит из Иерусалима. Тетя хочет посмотреть его. В середине августа из Мелихова выбирался и Павел Егорович. Ездил в Ярославль навестить внучку. Мелиховские работники тоже почувствовали, что имение теряет свою притягательную силу. Священник-отец Николай настроил крестьян против таляшского учителя Михайлова, И, несмотря на миротворческие усилия Антона, конфликт закончился тем, что отца Николая перевели в Серпухов, а Михайлова в другую школу. Анюта Чуфарова, так хорошо справлявшаяся и с лошадьми, и с метлой, и с корсетом из китового уса, вышла замуж, и Чеховы лишились лучшей своей горничной. Работник Роман, мастер на все руки, снова впал в запой. Умерла его жена Олимпиада. Антон без устали хлопотал, собирая по соседям и выпрашивая у властей деньги на кирпичи, шифер, растворы парты для новой школы в Мелихове, Пока же деревенские ребятишки занимались в наемной избе, почти не отлучаясь из Мелихова, все более теряя интерес к приходящему в упадок имению и разобщенный со старыми друзьями Антон, пытался писать, хотя занятия, это как признался он Авиловой, стало вызывать у него отвращение. «Как будто я ем щи, из которых вынули таракана». Однако авансы, полученные от Нивы и русской мысли, надо было отрабатывать. Тем летом Антон воплощал на бумаге идеи, посетившие его в Ницце. Несмотря на минорное настроение, он создал одни из лучших своих рассказов. Журналу «Нива» он предложил Самый большой из них под названием Ионыч. Это история зенского врача, сына дичка, который постепенно уподобляется своим бездушным, списивым и бездеятельным пациентам. В рассказе присутствует типично чеховская сцена несостоявшегося объяснения в саду. Особую художественную силу приобретает отголосок детских воспоминаний картина, залитого лунным светом, кладбище. Следом Антон написал составившее трилогию рассказы, которые в июле и августе публиковала «Русская мысль». Повествователи, два расположившихся на отдых охотника, обмениваются историями о жизни, загубленной человеческим малодушием. Герой крыжовника «Одержим идеей купить имение» и выращивать крыжовник, хоть кислый, но свой. Человек в футляре – это по гротескный портрет школьного учителя. Третий, наиболее трогательный рассказ о любви, повествует о безнадежной любви молодого помещика к жене своего друга. Два первых рассказа, в силу прозрачности своей морали, сразу стали классикой. Мораль же рассказа о любви – была неочевидной как для критиков, так и для читателей. В нем речь шла о том, что порой самопожертвование есть видимость, и что за ним скрывается нежелание действовать или душевная трусость. Вдохновение, посетившее Антона летом, он сам объяснял тем, что частенько прикладывался к мутному источнику. Выражение вошло в семейный обиход после рассказа Павла Егоровича об услышанной им проповеди, в которой чистый источник церковной службы противопоставлялся мутному источнику пагубных пристрастий, вроде алкоголя. Однако и это перестало помогать по мере того, как приближался день неминуемого отъезда в Крым. Осенью у Антона снова открылось кровотечение. В Москву Антон приехал 9 сентября, и попал на первую репетицию «Чайки» в МХТ. То, что он увидел, стало для него откровением. Постановки постановке предшествовали недели и недели кропотливой работы. Пьеса прошла подробное обсуждение в труппе, а Станиславский все лето просидел в имении своего брата под Харьковом, продумывая мизансцены. В Чехове актера увидели высшего судью, а не докучливого комментатора, и его интерес к театру возродился с новой силой. Антон побывал и на репетиции пьесы «Царь Федор Иванович», где его буквально заворожила актриса Ольга Книпер, игравшая царицу Ирину. Она тоже заметила Антона еще на репетиции «Чайки» несколькими днями раньше. «Мы все были захвачены необыкновенно тонким обаянием его личности, его простоты, его неумение учить, показывать. Антон Павлович, когда его спрашивали, отвечал как-то неожиданно, как будто и не по существу, как будто и вообще, и не знали мы, как принять его замечание. Серьезно или в шутку? Встречи с Чеховым дожидались старые друзья. Однако они уже не узнали в нем прежнего Антона Авелана, готового повести свою эскадру в новые походы. Даже Татьяна Щепкина-Куперник, приветствовавшая Антона восторженным стихом, поняла, что в нем произошла какая-то перемена. В Москву пожаловал и Суворин. Они с Антоном отобедали в Эрмитаже, а затем в компании с Александрой Хотяинцевой сходили в цирк. Три недели спустя Антон послал Суворину полное недоумение письмо по поводу его критических выпадов в новом времени в адрес новорожденного Московского театра. Он ни словом не обмолвился о своем впечатлении от Ольги Книппер в роли Аркадиной, но расхвалил увиденные сцены из «Царя Федора Иоанновича» и особенно выделил Книппер, не называя ее по имени. «Ирина, по-моему, великолепна. Голос, благородство, задушевность. Так хорошо, что даже в горле чешется. Если бы я остался в Москве...» то влюбился бы в эту Ирину. 15 сентября курьерским поездом с Курского вокзала Антон выехал в Ялту. Из головы у него все не шла самая бойкая и жизнерадостная актриса труппы Станиславского и Немировича Данченко Ольга Книппер. Глава 65 Сломанная шестеренка Сентябрь-октябрь 1898 года. В июле жена Александра Наталья, отбыв с детьми на дачу, обрекла своего благоверного на длительное воздержание. Тот жаловался Антону. ⁇ Хочу заниматься любовью! ⁇ Но голова гудит, член стоит, но никто не приходит, никто не дает. В августе, пока Наталья все еще находилась в отдалении, Александр купил школьную тетрадь, приладил к ней кожаный переплет и собственноручно изготовил из сине чернила, из дубовых орешков. Своему дневнику он дал название «Свалка нечистот, мыслей, идей, фактов и всякого мусора» в назидание детям и стал записывать в нем свои семейные несчастья. Однако по возвращении жены Александр обнаружил, что несостоятелен как мужчина. И снова он 28 сентября делился своим горем с Антоном. «В супружеском отношении я стал швах, и даже у домашнего очага не вырабатываю достаточно материалов не только для анонизма, но и для коитуса!» Наталья потребовала, чтобы Александр обратился к брату за лекарством от старости. 4 октября Соня Чехова, Ванина жена, писала Александру из Москвы, Многоуважаемый Александр Павлович? Коля заниматься не хочет? Ведет себя так дурно, что даже терпение наше истощилось. Слушаться не хочет никого. Самое ласковое обращение, и то недействительно, прибегала я даже за помощью к Маше, но и ей также он прямо повернул спину и не пожелал даже разговаривать с нею. Как доставить его вам? Получив письмо, Александр делает отчаянную запись своей свалки. «Взвыл я волком!» Наташа успокаивает, говоря, что Сонечка написала и послала свое письмо в пылу гнева. ваня он следом написал. «Николай сам себе подписал смертный приговор. Теперь его уже никуда не примут. Сажай его на поезд, на исправление его надежды нет!» В Петербурге Суворин размышлял о будущем Антона Чехова. Александр в связи с этим заметил. Между Сувориным и Тычинкиным шел разговор о покупке всех сочинений Антона сразу, чтобы дать Антону побольше денег сразу и затем приступить к изданию полного собрания. Идея издания полного собрания сочинений могло означать лишь одно. У Чехова появились опасения, что жить ему осталось недолго. Сейчас ему была необходима капитальная сумма, которая помогла бы дотянуть до конца его дней и после смерти еще осталась бы родственником. Многие русские писатели, завершая творческий путь, надеялись на издание полного собрания своих трудов. Толстой советовал Чехову, не откладывая взяться за редактуру своих сочинений, чтобы этого не пришлось делать наследникам. Суворин издавал Чехова довольно небрежно. Он охотно исправлял ошибки в расчетах, когда Антон указывал на них, но у него всегда было неважно с корректурой, печатью и последующей продажей книги. По мере того, как сыновья прибирали к рукам отцовское дело, его могучая империя начала разваливаться. Подчинить себе дофина Суворин был не в состоянии. Тычинкин, работник суворинской типографии, Отговаривал Чехова от издания полного собрания сочинений, считая, что тот заработает гораздо больше на переиздании отдельных книг. Управляющий типографией не упокоев, то и дело терял чеховские рукописи и просил Антона не говорить об этом Суворину. Теплые чувства, испытываемые Чеховым к своему патрону, не стали бы помехой для перехода к другому издателю. Однако Сытин, которому Антон подумывал передать авторские права, вызвал его недовольство, нарушив обещание издавать журнал «Хирургия». Антон растерялся. Собратья перу, чувствуя его затруднения, взяли на себя хлопоты по поиску издателя. Они тоже понимали, что отъезд Чехова в Крым обозначил последний отрезок его жизненного пути. Эртель, сам больной чехоткой, 26 сентября писал другу. — Что такое, Чехов? Ведь это одна из гордостей нашей литературы. И вот стоило этому крупному молодому писателю серьезно заболеть, у него кажется чехотка. И вдруг оказывается, что надо вести унизительные переговоры о займах, надо искать денег, потому что те самые произведения писателя, которые читаются всей России, не в состоянии купить ему ни отдыха, ни поездки на юг ни необходимой для больного человека обстановки, тем более, что на руках у него еще многочисленная семья. «Не возмутительно ли это?»